Глава пятнадцатая Он стоял у двери, как последний дурак, и гадал, что делать дальше. Гораздил же рассказать ей правду. Нужно было подождать пару дней или недель, а лучше лет, думал Вольт, сжимая и разжимая кулаки. Но как можно лгать, глядя в ее глаза? Это невозможно! «Жаль, только вся эта романтика до добра не доводит. Теперь мы вернулись к тому, с чего все начиналось. Мистер Краспер?» Он резко обернулся на голос и увидел миссис Роуз Эйсби, жену дворецкого. Вольт неприятно поразился тому, что за собственными мыслями не услышал ее приближения и теперь выглядел полным идиотом. Отступив от двери, он кивнул миссис Эйсби, надеясь, что та быстро придумает причину уйти, Но не тут-то было. Высокая, худощавая, с тонкими чертами лица и большими миндалевидными глазами. Жена Дворецкого все еще была красива и изящна, хотя по возрасту годилась Вольту в матери. Удивленно глядя на него, миссис Эйсби остановилась буквально в паре шагов и участливо спросила. «Нужна помощь? Вам нехорошо?» «Нет, благодарю», — просто задумался. Вольт наигранно улыбнулся. — Рад видеть вас здесь, — решили навестить мужа. — Племянницу! — она устало вздохнула. Спрашивала у Лины, как чувствует себя Винс. Бедняжка сказала, что он совсем плох, а ведь они были очень дружны. Ей тяжело видеть его таким, но она не оставляет надежды на поправку старого приятеля. Последние слова жена дворецкого произнесла с нажимом, как бы подчеркивая, что между ее племянницей и лакеем «Ничего личного не было и быть не может». «Да, мне жаль». Вольт вспомнил измученное болью лицо парнишки и бледную лину у его постели. «Если бы я знал, что Винс настолько плох, то не позволил бы ей ехать со мной. Она и правда дорожит им». «Не то, чтобы дорожит», — миссис Эйсби поморщилась, но мечтает снова увидеть его здоровым, как и мы все. — Пожалуй, вы были правы, когда настаивали, чтобы она не ездила со мной. Ваша племянница слишком мнительная для подобных зрелищ. — Вы так заботливы, мистер Краспер! Женщина улыбнулась ему и, мельком взглянув на дверь спальни, хотела что-то добавить, но так и не осмелилась. А ведь она явно уже составила мнение о том, почему Вольт не решался туда войти. Только сплетен про наши с Сабиной недомолвки не хватало подумал он, хмурясь, и в этот миг его озарило идея. Вспомнив, что говорит с главной сплетницей Белфорта, он сам подался вперед и заговорщически сообщил. «Знаете, миссис Эйсби, мне кажется, вам вскоре не о чем будет волноваться». «Не о чем?» – переспросила она, моргнув. «Да, я имею в виду мистера Винса». Ему показалось, что миссис Эйсби слегка побледнела, «Право, я о нем не так сильно и переживаю», — проговорила она, теряясь. «Вот и правильно, потому что завтра же к нему отправится Сабина». «Зачем?» — совсем оторопела она. «Моя супруга — лекарь, одна из лучших на своем курсе, гордо выдал вольт, и она обязательно поможет бедняге». Миссис Эйсби недоверчиво посмотрела на него, будто решая, шутит он или говорит правду. «Вот как?» — наконец произнесла она, и уголок ее рта слегка дрогнул. «Лучшая на курсе? В Солдане?» «Да, и ее приглашали остаться там на практику, но моя Сабина так мечтает помогать людям, что сама уговорила отправить ее сюда». «И вас? Вам ведь пришлось ехать вместе с женой? Не жалеете?» «Все решилось спонтанно», — ответил Вольт. «Мне везде хорошо, где она». «Мы вместе, это главное». «Любовь, любовь», — пропела миссис Эйсби. «Все молодые так подвержены этому чувству, и это замечательно», — должна сказать. «Когда еще идти на поводу эмоций, как не в молодости? Если мисс Саби не удастся облегчить жизнь Винса, случится чудо, я не преувеличиваю. Его ведь посещал наш лекарь, мистер Бивс, но ничего не вышло». Поэтому вы уж сразу не обнадеживайте супругу, чтоб потом сильно не расстраивалась. Вы правы, но попытаться стоит. Отправлю ее с Риконом прямо с утра. Ваше право. Миссис Эйсби прижала руку к груди и тихо проговорила. Если бы вы знали, как жаль мальчишку Винса, но иногда остается лишь смириться. Все наладится, пообещал Вольт. Вы просто заражаете оптимизмом. — усмехнулась жена Дворецкого. Ее губы растянулись в тонкой улыбке. — Не зря Алина говорит о вас столько хорошего, мистер Краспер. — Что ж, благодарю и всего доброго. Вольт решительно повернулся к двери в спальню и потянул ручку вниз. — Увидимся завтра в центре, миссис Эйсби, как и договаривались. — Конечно, мистер Краспер, всего хорошего. В спальне царила тишина. Сабина сидела спиной к мужу и писала что-то за столом. Стоило ему войти, она слегка повернула голову и замерла. «Я хочу поговорить», — сказал Вольц медленно приближаясь. Он будто оказался на охоте и перед ним выпрыгнул кабан, но тут выяснилось, что ружье не заряжено. Конечно, нехорошо даже мысленно сравнивать жену с диким кабаном, вот только мысль уже ворвалась в голову и прижилась как родная. Сабина шумно дышала, продолжала сидеть в той же позе, явно готовясь в любой момент сорваться и пойти в атаку. «Прошу, попробуй понять меня», — продолжил Вольт, стараясь не делать резких движений. «Если бы я знал, что ты невиновна, то никогда бы не...» Стул под Сабиной скрипнул. Сама она еще немного повернула голову, прислушиваясь. Вольт стал выбирать слова аккуратнее, понимая. От сказанного зависят их отношения. В ночь происшествия я украл блокнот у следователя Сабина. Проговорил он, отринув тактику оправданий. Оливер доверял мне, и я этим воспользовался, чтобы разоблачить богача, решившего уйти от закона с помощью денег. Я считал, что делаю хорошее дело. Сейчас это звучит глупо, но тогда мне казалось, я открываю миру правду. Вольт остановился в паре дюймов от Сабины, уставился на ее красивую шею с идеально белой кожей. Из высокой прически выбился маленький вьющийся локон, и Вольту дико хотелось убрать его. А после поцеловать Сабину. Хотелось вновь ощутить вкус ее безупречной кожи и ее руки на своих плечах, и она отвернулась, принялась складывать бумагу, на которой писала до этого, и Вольт поторопился с рассказом. Позже я дал ход статье, но не назвал имен, потому что хотел нарыть больше доказательств. Меня разозлило, что в деле замешаны две богатенькие наследницы. Я хотел помочь отцу простыша наказать вас, чтобы люди узнали. Я зациклился на идее разоблачения двух негодниц. — Ты все это время думал, что это я? Подстрекала парней добить Дарта Пайма, — перебила Сабина. Ее голос звенел от негодования. «Каждый день в столице и все дни нашего путешествия ты думал, это я?» «У меня были сомнения в том, что это ты одна, но...» «Да, я винил тебя», — признал Вольт. Она отодвинула стул, и тот со скрипом проехал по паркету. «А сегодня в саду ты просил рассказать все». Сабина поднялась и повернулась к нему. Огромные зеленые глаза смотрели на него, требуя ответов и выворачивая душу наизнанку. Ты все еще считал меня виновной, но сказал, что поймешь. Обманул? Хотел узнать все из первоисточника? Вольт вдруг увидел в хрупкой, нежной супруге отражение ее отца, сильного и властного сирта. Сабина и правда могла быть достойной партии любому мужчине, однако досталось ему. По глупости, из-за роковой случайности, но ему... Отпустите ее через полгода, теперь, когда он глаз от нее отвести не может, когда знает вкус ее губ и то, как страстно она реагирует на его прикосновения. Нет, вряд ли это возможно. Не обманул, — возразил он. За последние дни я придумал тебе сотню оправданий, Сабина. Знаешь, до чего дошел? Даже если бы ты подтвердила, что была одной из тех, кто бил парня, я нашел бы из-за чего. Он мог оказаться редкой сволочью и заслуживать своей участи. Вот самый банальный ответ. Чтобы проверить такую теорию, я посылал запрос по поводу этого дела своим друзьям в Солдан, еще и из Рашпуля. Уже тогда я осознал, ты слишком светлый и открытый человек, чтобы намеренно причинить вред кому бы то ни было. И чем больше мы общались, тем четче я понимал свою ошибку и больше не мог тебя осуждать. «Себя корил, да. Я виноват в поспешности выводов, виноват в краже блокнота Оливера, виноват во многом другом. Тебя винить перестал, даже не зная, что ты ни при чем». Сабина тихо вздохнула и перевела взгляд на свои руки, сцепленные в замок. «Зачем ты рассказал мне все? Про статью и свою причастность?» – спросила она чуть слышно. «Даже мой отец не счел это важным». «Я устал от тайн». Вольт поднял руку, растрепал волосы на затылке. Он больше не находил слов, и ему казалось, Сабина вот-вот отвернется от него навсегда. «Слушай, я не прошу взять и простить по щелчку пальцев, но хочу, чтобы между нами сохранилось хотя бы то хрупкое равновесие, что было эти дни». «Но если это не ты написал вторую разгромную статью, то кто?» Сабина снова посмотрела ему в глаза. Вольт не выдержал, подался вперед и, взяв ее за руку, накрыл сверху второй ладонью. «Думаю, это отец Барбары Жорди», — проговорил он, радуясь как мальчишка, что Сабина не отнимает у него своей руки. «Он устраивает травлю тебе, нам, старается отвести подозрения от дочери, и у меня есть доказательства. За последние недели...» Всего два человека пытались надавить на главного редактора газеты и получить мое имя. Один из этих людей — отец Барбары. — А второй? — проговорила Сабина едва ли не шепотом. — Мой отец? — нанятый им сыщик. Вольт погладил руку Сабины и продолжил. — Похоже, этот же сыщик слил информацию губернатору Флебьи. Что касается твоего отца, он очень умный человек, не зря стал сиртом. Разоблачив меня в считанные дни, Роберт Хьюз рассудил правильно. Я бы не стал писать о тебе гадости, будучи женатым на тебе же. А вот отец Барбары решил действовать иным, более грязным путем. Теперь он сам пишет якобы разоблачающие статьи под псевдонимом Филза. Или нанял кого-то для этого. Но нам не стоит опасаться его, Сабина. Почему? — Скажем так, у Филза много недоброжелателей, и завтра же я отправлю в столицу письмо, в котором, по секрету, расскажу паре людей, кто скрывается под этим именем. Так что отцу Барбары будет чем заняться. — Ты натравишь на него своих врагов? — выдохнула Сабина. — Это ведь тоже грязная игра. — Он сам взял чужое имя. — пожал плечами Вольт. — Кроме того, дорогая жена, у меня есть отличная идея, как помочь себе завоевать расположение местных. — Я еще не сказала, что простила тебя, — напомнила она, вздернув подбородок. — Да, но это не значит, что я должен прекратить думать о тебе. Вольт осторожно поднял ее ладонь к губам и поцеловал. — Ты переживаешь, потому что не можешь проявить себя как лекарь. Сабина мельком взглянула на его губы и сразу отвернулась к стене. «Предположим, я поверю в твою заботу и попробую снова довериться. Что же ты придумал?» «Ты вылечишь лакея!» — выдал Вольт, широко улыбнувшись. «Винса!» «Что ж, если он действительно сильно болен, я осмотрю его и попробую помочь. Но при чем здесь людское доверие?» Его пробовал лечить Грэм Бифс. И все безуспешно. Вольт просто светился от счастья. Теперь представь, что будет, когда Винс пойдет на поправку. — Ты так говоришь, будто я уже все сделала. Сабина покачала головой. — Скажи хотя бы, чем именно он болен? — Никто не понимает. Парень просто медленно угасает. — Как это? — опешила Сабина. — И ты так просто об этом говоришь? Может, у него сыпь или боли? С чего все началось? «Ни сыпи, ни боли, насколько я понял. Он просто стал терять интерес к жизни. Меньше есть, меньше ходить, потом совсем слег. Бред какой-то, но ты непременно разберешься». Сабина вырвала свою ладонь из его рук и прошла к окну. Постояв там немного, вернулась к Вольту и уточнила. «Ты ведь понимаешь, что я вряд ли смогу помочь, если мистер Бивс не смог. Он настоящий лекарь с многолетним опытом и... Сдаешься? И пусть парень медленно, мучительно умирает. Ничего не сдаюсь, но голос разума... Винса уже списали. Даже родные говорят о нем, как о доходящем. Если не попытаться вылечить, он вскоре умрет. Отправляемся завтра с самого утра, твердо заявила Сабина. Однако это не значит, что ты прощен. Отлично. Вольт продолжал улыбаться, глядя на жену, но, заметив надменно вскинутую бровь, Понял, что рано праздновать полную победу, и принял серьезный вид. Я хотел завтра отправить пару писем Солден, но раз такое дело, попрошу маму отвезти их, а сам отправлюсь с тобой. После фермы поедем в город и еще раз побеседуем с миссис Эйзбе. Она обещала навести справки о нашем таинственном мебельщике. Мое письмо тоже нужно отправить. Спохватилась Сабина. Пройдя к столу, она взяла с него аккуратно сложенный бумажный лист. Это для моего отца. Вольт тут же напрягся по-настоящему. Просишь его ускорить расторжение нашего брака? Спросил он, силой сжимая челюсти. Сабина помедлила, но после сердито проговорила. Вот еще! Я не собираюсь больше вмешивать отца в наши размолвки, Краспер. Здесь лишь краткий рассказ о том, что мы добрались до места и хорошо устроились, а также мои сомнения по поводу законности действий губернатора. Вольт кивнул, стараясь сохранить внешнее спокойствие, но все же не выдержал и, сделав шаг вперед, осторожно поцеловал Сабину в щеку. Смешной подростковый поступок заставил его сердце биться быстрее и вызвал желание немедленно продолжить по-взрослому с размахом. Но она точно не оценила бы такого напора, потому, призвав на помощь железную силу воли, Вольт отступил. «Я больше не обману твое доверие, обещаю!» награда ему стал ее удивленно восторженный взгляд и яркий румянец на щеках. «Уж постарайся!» — как можно более строго потребовала Сабина, при этом пряча смущенную улыбку и глядя куда-то в сторону, лишь бы не ему в лицо. «Я что-то проголодалась. Думаю, пора составить компанию твоей маме и ложиться в постель». После этих слов она густо покраснела и, испуганно посмотрев на Вольта, пробормотала. «Спать! Я имела в виду лечь пораньше, потому что нам завтра рано вставать». Вольт не ответил, хотя на языке так и вертелась парочка острых фраз. Вместо того, чтобы смущать супругу еще сильнее, он предложил ей опереться на его локоть, и послушно отправиться в столовую. Вечер удался на славу. Миссис Краспер на удивление быстро расправилась с едой, согласилась доставить их письма и вскоре ушла к себе, сославшись на усталость. При этом глаза ее лукаво поблескивали, а уголки губ явно подрагивали в попытке скрыть прекрасное настроение. «Как хорошо, когда в семье мир и любовь!» словно бы невзначай заметила она. «Сразу на душе спокойнее. Добрых снов, дети! Не провожайте меня, у вас впереди еще десерт!» Вольт, услышавший в словах матери очередной совет, решил вынять ему и отпустил дворецкого, предложив Сабине выпить чай в малой гостиной. Она согласилась, но сурово напомнила, что времени у них совсем немного. Там у камина они снова говорили «ни о чем мы, а обо всем!» Сабина вспоминала детство в Грэмми-Холле, и Вольт вдруг попросил рассказать об искре, что упоминала ее мать в столице. «Искра истинной любви», – проговорила она тихо. «Моя бабушка, правнучка Грэмма Кейна, великого мага, славящегося любовью к алхимии, часто рассказывала байки о знаменитом предке. Он много где побывал, видел всякое, любил изобретать и вводить новшества». До сих пор существует мнение, что он опережал свое время. Сам же Грэм говорил, что нет большего несчастья, чем жить без любви, а потому он создал некий артефакт и встроил его в кровать, в свою спальню. «Отличное место для определения истинной любви», – похвалил Вольт. «Одобряю. А что за артефакт?» – Сабина покачала головой. «Никто не знает. Это осталось тайной». «Хорошо устроился алхимик. Мне бы кто-нибудь так же на слово верил». Сабина рассмеялась. Грэм очень любил свою жену и без всяких подтверждений магии считал ее своей единственной, сказала она, продолжая улыбаться и мечтательно глядя перед собой. Но своим потомкам он подарил счастливый шанс найти половинку. Дал подсказку. То есть его дети, которых он зачал на той кровати, обретали способность найти любовь с помощью прикосновения. Да, она пожала плечами. И дети, и внуки, и правнуки. Мама клянется, что при первой встрече между ней и отцом проскочила искра. Тогда она была помолвлена с другим, а он совершенно не задумывался о браке и слыл жутким повесой. Можешь себе представить? Легко. Сабина посмотрела на Вольта и покачала головой. А я нет, не представляю их. Порозень, Годы и привычка взяли свое. Люди, прожившие вместе столько лет, даже внешне становятся похожи. — Значит, считаешь, искры нет? — с интересом спросила Сабина. Она отставила чашку с остатками чая на поднос и задумчиво посмотрела на собственные пальцы. И Вольт вспомнил их первую встречу и прикосновение ее руки, и тишину, последовавшую за этим. А после безропотное согласие родителей Сабины отдать единственную дочь ему в жены? Чем они руководствовались тогда? Рассудком и пониманием, что он не станет писать статью о собственной жене или вера в алхимию любви, когда-то практиковавшуюся неким Грэмом Кейном, настолько сильна? Наверняка это пустое. Сабина посмотрела на него и легко взмахнула рукой. Но когда я была малышкой, безумно любила слушать «Именно эту сказку!» «Да, в ней что-то есть», — согласился он. «А теперь точно пора спать!» — зевая, решила Сабина. Позже, когда она уже мирно спала, Вольт дописал третье по счету письмо и, подойдя к постели, внимательно всмотрелся в прекрасное лицо супруги. «Искра там или нет, неважно», — прошептал он. «Важно только то, что между нами сейчас». И сейчас я не готов отпускать тебя, Сабина. Утром Вольт, как всегда, проснулся раньше жены. Открыв глаза, какое-то время он просто любовался ангельским личиком и не верил, что еще пару месяцев назад не знал ее, не думал о ней, не беспокоился за нее. Не хотел обнять ее, ощутить вкус ее губ увидеть радость от встречи в ее глазах. Одеяло она давно скинула, и теперь Вольту открывался потрясающий вид на стройные ножки супруги. Он задержал дыхание, поднял руку, поднес к ее лицу и убрал локон, упавший на глаза, провел кончиками пальцев по ее щеке. Этого оказалось преступно мало. Подтянувшись на локте, Вольт едва ощутимо коснулся губами ее губ. Сабина улыбнулась во сне и что-то тихо пробормотало. Он отстранился, понимая, что вот-вот не сможет отказать себе в большем. Она тихо вздохнула и, перевернувшись на другой бок, принялась шарить рукой в поисках одеяла. «Чудо, как хороша!» — думал Вольт, глядя на супругу. «Нежная, милая, молчаливая. Моя жена!» И сразу вспомнились ее слова о том, как не хватает ей внимания, комплиментов, и красивых ухаживаний. Укрыв ее, он быстро убежал в душ, затем оделся и устремился в сад за очередной розой. В спешке, срезав первую попавшуюся, обтесал колючки садовыми ножницами и хотел вернуться в спальню, но встретил Лину. «Простите, мистер Краспер, я...» Она мялась, преградив ему путь. «Что не так? Говори». «Я узнала, что Рикон сегодня отправляется в город на почту, «Могу я отлучиться с ним на несколько часов?» «Тетя очень плохо чувствовала себя, когда уезжала, и теперь мы волнуемся». «Хорошо». Вольт кивнул. «Отвезете письма, а потом поезжайте к твоей тете». «Спасибо вам огромное!» Лина радостно всплеснула руками, прижала их к груди, неуловимо напомнив Сабину. Та столь же искренна в выражениях эмоций. «Тогда я скажу Рикану и дяде. Скажи». Но сначала пойдем со мной, я дам тебе письма и деньги на отправку. Он уже обогнул горничную, так что она поспешила за ним. В спальне Вольт приложил палец к губам, веля ей вести себя тихо. Аккуратно пристроив цветок на свою подушку, он улыбнулся спящей Сабине и передал Лине письма для отправки. Отправишь первым классом, шепнул он. Вот деньги. Все сделаю, мистер Краспер. Лина широко улыбнулась покосившись на цветок в кровати. «До свидания!» «До свидания!» — ответил он и внезапно замер. Под ребром кольнуло от нехорошего предчувствия. Дверь за горничной закрылась, а по спине у вольта пополз неприятный холодок. «Чертовщина какая-то!» — пробормотал он, двинувшись за Линой, но до двери не дошел, услышав характерный шорох на кровати. Сабина проснулась. Она нашла розу рядом с собой и теперь очаровательно улыбалась с благодарностью и восторгом, глядя на мужа. Впрочем, он отвечал тем же. Все страхи и предчувствия были забыты в тот же миг, а внимание Вольта целиком перешло на Сабину. Ее восхитительные шелковистые волосы разметались по плечам, сорочка сползла, открывая изумительный вид на часто приподнимающуюся белоснежную грудь, а хрипловатый голос жены, когда она заговорила, пробудил в нем такое яростное желание остаться в спальне на весь день, что он и сам поразился. «Мне нравится находить цветы в постели». Сабина осторожно села, потянула одеяло выше и понюхала цветок, прикрыв глаза от удовольствия. «Пахнет божественно!» думала вчерашняя роза самая красивая в нашем саду, но это ее превзошла. «Представляю, сколько ты ее искал!» «Да уж!» – он запустил пятерню в волосы и усмехнулся. «Спасибо!» Сабина посмотрела на Вольта, повела плечами и спросила. «Только зачем ты делаешь это?» Он пожал плечами. «Мне нравится твоя улыбка!» «И все?» Она хитро прищурилась. «Этого недостаточно!» Вольт подошел, присел рядом с ней и признался. «От твоего настроения зависит и мое!» Когда тебе плохо, я чувствую, что делаю что-то не так, но не всегда понимаю, как это исправить. Опыта маловато. Помнишь, как ты сказала у алтаря? «Это у меня впервые, в следующий раз буду собраннее». Щеки Сабины порозовели. «Ты помнишь те слова?» – проговорила она, глядя на Розу. «Они обидели тебя?» «Тогда нет». «Тогда?» – Сабина украдкой посмотрела на него. «Теперь я делаю много выводов из прежних ошибок. Каждый день. Но иногда они могут быть неверными, и тогда ты могла бы направлять меня». Сабина прикусила нижнюю губу, и Вольт заметил, что ее плечи напряглись. «Чтобы мы прожили полгода, отведенные твоими родителями в мире и согласия, а не бросались друг на друга из-за ерунды», — торопливо добавил он. Я помню о твоем желании быть свободной и самостоятельно выбрать того, с кем провести остаток дней. — Да, — шепнула она, отворачиваясь, — и ты наверняка мечтаешь о том же. — С тех пор, как я встретил тебя, мне некогда мечтать о ком-то еще, — засмеялся Вольт. — Жизнь бьет ключом, требуя всего моего внимания. Кстати, об этом нам уже пора ехать на ферму, повидать лакея. «Завтрак я соберу с собой, а ты пока одевайся. Договорились?» Внимательно на него посмотрев, Сабина кивнула. Вольт уходил, чувствуя, что она не спускает с него глаз, но так и не сумел разгадать, что именно таилось в их глубине. Вот бы хоть на несколько минут научиться читать ее мысли, чтобы суметь лучше узнать Сабину, и чтобы понять, как быть с теми чувствами, которые крепли с каждым днем, растоптать или дать свободу, надеясь на взаимность. Спустя полчаса они отправились в путь. Прихватив с кухни сэндвичи и бутылку с теплым чаем, Вольт подогнал машину к входу как раз ко времени выхода Сабины. Миссис Краспер еще спала, а ри с уехали в город, потому провожал их лишь Дворецкий. «Собирается дождь», — хмуро сказал он. «Как и всегда в этих местах», — беспечно отозвалась Сабина. Передайте миссис Краспер, что мы приедем к ужину. Дорога до фермы семьи Бохт должна была занять несколько часов, но стоило супругам преодолеть большую часть пути, непогода действительно усилилась. С неба падали крупные капли, а вокруг, как из-под земли, расползался густой молочно-белый туман. Вольт снизил скорость авто, внимательно вглядываясь вперед, а Асабина, призвав магию, пыталась усилить свет фар но выходило плохо. «Прости, я училась на лекаря и совсем не понимаю, как использовать потенциал в таких случаях». Вольт лишь качнул головой. Ерунда, справимся. Видно, его превосходительство губернатор решил устроить в центре города особенно солнечный день. Вот и пошла вся хмарь на окраины. Так, вот и нужный поворот, кажется. Ты можешь расчистить туман на пару секунд, чтобы я прочел табличку?» Он указал куда-то влево, и Сабина принялась старательно плести заклинание. В итоге ей удалось создать небольшого светляка. Тот подлетел к табличке, и Вольт издал боевой клич, обрадованный подтверждением. Они почти прибыли на место. Завернув в нужном направлении, он заметил, что туман там стал реже, а потому решил отвлечь Сабину разговором. «У тебя ведь высший магический потенциал, так?» «Да». Но ты с трудом плетешь элементарные заклинания. — Да, потому что для всего нужна практика. Для лечения пациента я магичу, не задумываясь, потому как нужные знания и навыки плотно вбили мне в голову за время обучения. Но во всех иных случаях... — Разжечь костер, например, — уточнил Вольт. — Нет. Она качнула головой. — Смогу, но буду возиться так долго, что кто-то за это время точно найдет спички. А как насчет дать кому-то подзатыльника на расстоянии? — О, это я могу, — улыбнулась Сабина. — Во время учебы такое часто... Ох! Она смущенно улыбнулась, вспоминая, как совсем недавно проделала это с супругом, наблюдая за ним из окна. — Ясно-понятно, — засмеялся Вольт. — Значит, мне не показалось. — Хорошо, ну а постоять за себя ты смогла бы? Скажем, нападает на тебя кто-то. «Ну, я могу попытаться убедить его не делать зла. Всегда можно договориться, если...» Вольт расхохотался. «Я понял. Ты за мир во всем мире, но, Сабина, должно быть хоть что-то полезное от твоего потенциала. Та же Лина умеет многое в быту, значительно облегчая себе жизнь». «Меня этому не учили». В голосе Сабины послышалась обида. Подразумевалось, что мне такие знания не понадобятся. Готовка, уборка, защита себя или кого-либо еще. Как все же интересно все устроено у аристократии. Поразился Вольт. Казалось бы, родилась очень одаренная девочка в богатой семье. Научите ее всему дозволенному. И даже немного больше. Не принято, со злостью ответила Сабина. А что принято? Для чего тогда тебе этот дар? Помолчав, ледяным тоном она произнесла. «Думаешь, я никогда не задавалась этими вопросами? Меня растили, чтобы я составила кому-то идеальную партию и передала свой потенциал потомкам мужского пола. Да, меня не отдали бы старику, а постарались бы, а подобрали бы более-менее сносного мужчину». «Сносного?» Вольт снова свернул. Теперь он уже неплохо видел дорогу и узнавал места. «То есть, когда мы разведемся, так оно все и будет?» «Отец найдет себе богатого холостяка среднего возраста. Ни не слишком некрасивого, ни не слишком пьющего, ни слишком старого, сносного». Сабина повернулась и посмотрела на него, ничего не отвечая. Но как только Вольт тоже посмотрел на нее, она выпалила. «Где уже эта твоя ферма? Сколько можно?» «Мы почти на месте», — спокойно проговорил он. «Отлично. Тогда дай мне сосредоточиться перед встречей с больным». — попросила она, отвернувшись к окну. — Разговоры меня сильно сбивают. Вольт улыбнулся, глядя на ее растрепавшуюся в пути прическу, на пальцы, вцепившиеся в саквояж мертвой хваткой. — Как скажешь, — сказал он и, не сумев скрыть сарказма, добавил. — Я ведь не хочу попасть в число несносных, так что постараюсь больше тебя не отвлекать. Сабина фыркнула и до самой фермы больше не произнесла ни слова, изображая обиду. Однако стоило Вольту припарковать авто рядом с двухэтажным домом, она обернулась и, взглянув на него, огромными зелеными глазами прошептала. «А что, если я ничем не смогу ему помочь? Может быть, следовало оплатить услуги мистера Бивса?» Вольт покачал головой и сжал ее руку. «Давай так, если ты не сможешь. Тогда и будем думать, что дальше. А пока просто осмотри парня и сделай выводы. Я буду рядом и во всем поддержу». «Разве ты смыслишь в медицине?» — дрожащим голосом спросила она. «Конечно. Главное в вашем деле все дезинфицировать, снаружи или внутри, а лучше комбинированно». Она засмеялась. «Ты редкостное трепло, Вольт Краспер. А ты специалист своего дела». «Лучшая ученица курса и гордость родителей», — подмигнул он. «Так что не робей, Сабина, дерзай. Я буду за твоей спиной оберегать прекрасные тылы. Краспер!» «Говорю, просто за спиной постою, чтобы не мешать. Пойдем».